Вместо эпилога. Лорд и леди Айт не торопились выходить. Их терпеливо ждали. Конечно, встреча супругов была бы самой пикантной сценой развернувшегося здесь маленького спектакля. Но в результате эта сцена прошла без зрителей, что было, конечно, правильно. Сегодня рано утром, собираясь выезжать, король со смехом объяснил своё намерение непременно сопровождать Айда в обитель Кувшинок. Не думаешь ведь ты, что я такое пропущу? Не увижу, как тебя встретит твоя леди. А здесь лишь молча показал Тяни Аита на закрытую дверь. Клайдергар немного завидовал Валентано, в том числе из-за того, что тот сумел вызвать такие чувства у своей леди. чувство высшей пробы, проверенное да хотя бы заклятием дайное. А добавить сюда ужасную полузвериную внешность, способную лишь отпугивать женщин. Конечно, сам Клайдергар, знающий Валентина Айда с детства, его не боялся. Привычка творит чудеса. Но что женщинам лорд Чудовище казался ужасным это без сомнения. Так в чём же тут дело? В странности леди Тианы или в таинственных достоинствах самого Валентана. Ещё повод для лёгкой и немного грустной зависти. Валентан Айд мог выбирать. Ему была доступна такая роскошь, когда во главу угла не ставилась радословная невеста и наличие тех или иных родственников. Король о таком и мечтать не мог бы. Второй сын герцога в сущности тоже не будь он заклят, Но заклятие дало повод отмести некоторые условности. Как ни крути, выходит, что в ужасном заклятии Валентина Айда было и немало положительных моментов. Невесту Валентину выбирал сам Клейдергар, но лорд чудовище все равно умудрился жениться на той единственной, которую Клейдергар не выбирал. Еще на свадьбе, когда прелести и неброская красота юной невесты из дальней провинции вдруг тронула сердце короля. И он подумал, что вот такую никогда не смог бы сделать своей законно. Он испытал горечь. А незаконно? Об этом лучше было не думать. Но он позаботился бы о леди Ай, независимо от отношений к ее мужу. Теперь такой проблемы нет, слава пламени. Но самому Клайдергару еще потребуется время, чтобы привыкнуть. Новый герцог Нивер от вида которого теряют голову придворные дамы. И есть тот самый Валентин Айд, лорд чудовища. Клейдергар, пожалуй, предпочел бы его прежнего, так привычнее и проще. Ваше величество, я полагаю, что салют в честь рождения наследника надо устроить сегодня. К нему подошла леди Авертина. Это ведь с ней принято откладывать, и так получилась задержка на сутки. Конечно, миледи. Надеюсь, пороха у вас в достатке. пошёл тил король. У нас его всегда хватает, ваше величество, рассмеялась Эвертина. Как-то разом развеялись тучи над Аидами и появились поводы для радости. Распредиться о салюте должен Герцак, заметил король. Ну вы ему напомните, конечно. Вчера вечером королева Корделия собрала узкий круг, и Аидов в том числе на поздний ужин. Перед этим правдо королю пришлось пресечь дурацкую идею Валентана сбежать к своей драгоценной леди Тиане немедленно, то есть в ночь в карете по весеннему бездорожью. Помогло и то, что Айд, как это ни смешно, действительно переживал перед свиданием с женой. Да, как ни смешно. И предыдущая бессонная ночь вряд ли он перед собственной казнью решил получше выспаться. тоже не способствовало его нормальному душевному состоянию. Так или иначе, очень удачно явился прибывший из поездки в Кандрию морской министр. И они втроём ещё пару часов проговорили о срочных делах флота. Если проблемы собственного герцогства, как и все обязанности, что нёс лорд Кайрен Айд как член королевских советов и большого и малого, были пока что от Валентина Айда дальше Луны. То в делах и проблемах флота он разбирался отлично и временами мог удивить морского министра. Недаром общение с морской верхушкой в Раждебной и Лузане, пусть и с собственной роднёй, ставили ему в вину. Итак, вчерашний ужин в узком кругу у королевы, и Корделия с загадочной улыбкой проговорилася письме из Кандрии, в котором её величество королева-мать рассуждала о судьбе леди Авертины Айт. и строила бла... и строила брачные планы на её счёт всё намёками, разумеется, только намёками. Обсуждать что-либо всерьёз было рано, ведь даже траур по герцогу ещё не отошёл. Но назывались кандидаты, и довольно заманчивые. Ничего, что не вовремя. В приватной переписке такое обсуждать никогда не рано, а то может получиться и поздно. Этот и недостаток супруги. Оймен на неумение держать язык за зубами. А что такое, ведь все свои. Раздражал короля безмерно. Все секретари и советники прекрасно знали, что упоминать о текущих делах при королеве категорически запрещалось. Но письмо из Кандрии было адресовано ей. И с этим ничего не поделаешь. Леди Авертина бесстрастно улыбнулась. Я пока не готова ни знать, ни обсуждать подобное, ваше величество. Могу я попросить вас передать леди Фиавон это чудесное печенье? И она протянула Корделие плетённую из серебряной проволоки корзинку, наполненную румяными издобными шариками. Её величество поставила корзинку перед юной леди Фиавон, дочерью маркиза и своей ближней фрейлиной. Та даже не сразу это заметила. Она не сводила взгляда с лорда Валентайна Айда. С предневости ради надо сказать, что Айд жевал жареного цыплёнка и не отвлекался. Кстати, никто не понял, почему захихикала королева. Когда вышли из-за стола, леди Авертина сказала Клайдергару: "Ваше величество, я пока не хотела бы обсуждать возможности нового брака и не имею желания менять свободу на зависимое положение". Король кивнул: "Не собираюсь вас принуждать". Это было понятно. Леди Авертина, являясь вдовующей герцогини Нивер, всё равно оставалась одной из первых леди Грета. Причём над ней теперь не имел власти никто, кроме короля, и чисто номинально лорд да Валантона, как герцога Нивера. И она была весьма богатой женщиной. Следовало хорошо подумать, стоит ли от этого отказываться ради договорного брака выгодного не ей. Всё же Клейдергард добавил: Женщины подобные вам рождаются для любви, леди Авертина. Вы не должны быть одиноки. Это чувство не любит Пепелищ, ваше величество, ответила она. Но я так и быть, подождо. Это должно означать, что вдовствующая герцогиня собиралась ждать сколь угодно долго. Король гляделся и увидел, что в настоящий момент леди Авертина беседуется с настоятельницей. или показалось, то ли у главного монаха не действительно был вид кошки, наевшейся сметаны, то есть очень довольный. И это объяснимо. Теперь щедрые и регулярные подарки от Айда к Кувшинкам гарантированы. И когда появившийся вчера на свет лорд Сайвар Айд займёт место отца, он тоже надо думать, не забудет о месте своего рождения. Ещё одна дама, которая зашла сюда с настоятельницей, Теперь она разговаривала с колдуном Айда, которого леди Авертина зачем-то притащила сюда. Вроде лицо дамы было знакомо, но всё же король не мог её припомнить. Он махнул рукой, подзывая секретаря и взглядом показал на даму. Кто это? Вы справлялись? Вот именно, на то и секретарь, чтобы всё знать. Это родная тётя леди Тианы Айд, ваше величество. Некая леди Фан из Арката. Она, как говорят, и привезла сюда в обитель леди Айт. Еще с ними была девица, которая утром таинственным образом исчезла. А, понял, кивнул король. У него был хороший секретарь. Плохие и не имели шансов получить место при Клейдергаре. Тем временем некая леди Фан из Арката действительно беседовала с колдуном Айдов. Причём говорили они как раз о девице, которая утром таинственным образом исчезла. Дядя Фан искренне обрадовался Хойро, и тот вроде бы тоже в самый первый момент. Но едва успев поздороваться, колдун с места в карьер заговорил про Эль. "Я правильно понимаю, миледи, что та несносная девчонка лишь благодаря вам так ловко скрылась от гильдии? Это так же верно, как то, что без неё Лидия и не сбежала бы из Нибера". Да это так, она действительно жила у меня, и я очень этому рада, иначе мы не могли бы помочь Тиане. Вы подвели меня, Миледи. Я даже не ожидал от вас такого вероломства. И девочка должна учиться. Она талантлива. Такие долгие пропуски в обучении вредны. Поймите, ее упрямство нормальное для будущей хорошей колдуньи. И ее тяга сопротивляться тоже. Ну что вы за несносный тип, вздохнула леди Фан. Мы так долго не виделись, а вы сразу принялись донимать меня. Нет, чтобы поговорить о погоде. Погода? Эсхоер слегка растерялся, глянул в сторону окна. Солнечно. Действительно, согласилась леди. Скажите тогда уж, а как Эль может избавиться от этой вашей гильдии? И чтобы на неё не претендовали родственники. Может, подскажете, как, как? Да никак, рассердился Хоер. Разве что вы возведёте её в дворянство? С таким же успехом можно выдать её замуж. А как быть с даром? Это глупо. Ей просто надо учиться, вот и всё. А как быть, если она закончит учёбу у вас, но не захочет принимать посвящение? Никак, миледи. Она могла бы отказаться от посвящения и заглушить дар, или приняла бы неполное, если бы была благородно рождённой. Неполное посвящение тоже означает отказ от замужества, вы понимаете? Или супруг должен быть членом гильдии. Понятно, вздохнула леди Фан. Дворянство значит. Это сложное, я полагаю. Да, солнечное. Наконец дверь распахнулась, и они появились. Лорд и леди Айт, герцог и герцогиня Нивер. Лорд Валентайн держал жену за руку. Судя по его глуповато счастливому виду и её сияющему, ни один из них не остался разочарованным. Тётя Тиана выдернула руку, быстро подошла и стиснула леди Фан в объятиях. Прошептала она ухо: "Это мой муж Валентайн Айт. И надо показать ему нашего Саивара. Леди Фан уже знала, что произошло с лордом Айдом, и всё же растерялась. Надо же, какая огромная разница. Миледия. Новый лорд Айтучтиве ей поклонился. И если губы его лишь чуть улыбались, то глаза смеялись. Мы с вами знакомы, Миледия. Вы дали мне очень много ценных советов. Я помню, ми лорд. Вздохнула она. Если захотите ещё, обращайтесь. У меня их много, и никому особенно не нужны. И пойдёмте знакомиться с вашим наследником. На самом деле. Пушечный салют в честь рождения лорда Сайвара Айда, маркиза Лессара, состоялся незадолго до заката. Три пушки с разных башен верхнего замка выстрелили одновременно девять раз. В Ниверсоле и окрестностях салют был слышен отлично, и его ждали. И повод был известен. И ещё и жители после того, как ребёнка осмотрели Эсхойр и колдун короля, отправили распоряжение. И вскоре возле каждой таверны выставили бочки с бесплатным вином из Герцских подвалов. И запахло пирогами, за которые тоже платил Герцек. Это то малое, что должно быть непременно. даже не взирая на траур по прежнему герцогу. Последний раз такое событие случалось в Невилле давненько, тридцать семь лет тому назад, в честь рождения покойного герцога Кайрона. Рождение лорда Валантона, который наследственные права не получал, салюта и вина с пирогами не удостоилась. А теперь дела в семействе Айдов начинали налаживаться, что было для жителей Нивера по меньшей мере добрым знаком. Во время салюта все Айды и их гости вышли на самый большой из балконов замка. Гостей собралось не слишком много, но среди них был сам король. Евились еще почти все Ниверские бароны с женами и некоторые высокие должностные лица, поздравить своего сузера на. Новости разносятся быстро, а приглашения в таком случае не требуется. И заодно можно было поглазеть на герцога и удивиться. Бывают же чудеса на свете. И каждый подумал: хорошо, что не у нас. Мы уж как-нибудь без таких чудес. Цянав довольно строго, но очень изящном платье стояла рядом с Валентаном. Платье было заранее заказанное сине-витолье. Ишила она его мастерские, чтобы можно было подтянуть в некоторых местах и идеально подогнать по фигуре молодой матери, скрыв временные недостатки. Ситуация была торжественной и практически официальной. Так что Валентан не мог, например, её обнять. А жаль. Это было бы замечательно слушать салют в честь рождения их первенца и чтобы он её обнимал. И никого больше не было бы на этом балконе. Но Валентин взял её за руку, они переплели пальцы, а когда пушки умолкли, он тихонько напомнил: "Ты обещала мне ещё сына и дочь, моя леди". "Конечно, пока можно не торопиться", Тиана лишь улыбнулась. Их первенец родился только вчера, и даже говорить об остальных обещанных детях она была пока не готова. Поздравляю, герцогиня, сказал, подойдя король. И желаю вам ещё много таких салютов. Благодарю ваше величество, ответила она. Могу ли я обратиться к вам с просьбой? Хм, слушаю, миледи. Есть ли какая-нибудь возможность дать дворянское звание девушке, которая очень мне помогла? Что я могу сделать для этого? Сарлинским кольцом пошутил король, бросив взгляд на двойное кольцо на пальчике герцогини Нивер. Это исключено, миледи. Это исключено совершенно. Он улыбался, ему стало любопытно. "О нет", воскликнула Тиана, смотившись. "А барлинстве речь не идёт, конечно же. Тогда проще. И мы вроде условлились, что ваши просьбы не должны наносить ущерба казне", заметило его величество. А вот к супругу вы всегда можете обратиться. Герцог Нивер также имеет доминантное право и может даровать дворянство. А вводить его в расходы вам по статусу полагается, как законной супруге. Дворянство в данном случае означает земельное владение тоже, дорогая моя леди Каменных островов. У Ваше величество. Тиана смутилась еще больше. Она действительно не подумала о таких нюансах. Герцогиня Нивер называется. Мы это решим, дорогая. улыбнулся герцог Нивер. Всё возможно. Тем временем Эсхер приблизился к Леди Фан, которая отошла в сторонку к перилам балкона. Простите меня, Амелидия, сказал он виновато. Я очень рад вас видеть. Вы даже не представляете, как. Что вы, Эс? Не извиняйтесь. Леди Искоса взглянула на колдона. Я понимаю ваше душевное состояние. А уже не солнечно. Красивый закат, правда? О да. Колдун озадаченно посмотрел на закат. Все-таки это было дерево. Продолжал он, следуя своим мыслям. Никаких и насказаний. Очень просто. А вы про дерево любви? Тьяна мне писала. Помилуйте, С. тому парню Дайна было немного за 20 это в наши преклонные годы можно рассуждать из каких чувств составляется любовь а такие молодые просто влюбляются и это правильно хойер не сразу понял что леди насмешничает да он кивнул но дерево любви тем не менее помогает понять суть заклятия и почему оно снялось Я считаю, что леди Тиана не смогла бы его снять, если бы не прошло время и не случилось то, что случилось. И хорошее, и плохое. Да, возможно, кратко согласилась леди, которую этим вечером не тянуло на размышления. А что будет с Кариданами? Это вопрос графа Эйнара, скорее, или к его величеству министра в синем замке. Его казнят, скорее всего. использование колдовства в своих целях. Он не мог не понимать, что делает. Но Графиня, конечно, очень интересует и тайников, и гильдию. Её таланты и семейные секреты достойны самого внимательного изучения. Так что остаток жизни она совершенно точно проведёт или в Синем замке, или в одной из цитаделей гильдии. Всё-таки это весьма незаурядная женщина. Её сын был лишь исполнителем её воли, согласитесь. А лорд Клайд, леди Уна, их нет, я вижу. Она огляделась. Да, они пока в Гаратоне дают показания тайникам. Им просто придётся это пережить. Их вроде бы ни в чём не обвиняют. Пожал плечами Колдон. Они теперь во многом зависят от герцога Нивера, но не думаю, что лорд Валонта набоится с ними сурово. А я чувствую себя виноватым, потому что не сумела решить проблемы леди Тианы. Это будет вечным укором мне как мастеру гильдии. Не всё плохо. Леди Фан смотрела на розовеющие облака. Сделанная вами защита, как я поняла, хорошо защищала. Я вот тоже хотела помочь Тиане и не сумела. В решающий момент она осталась одна, и ей пришлось размахивать кочергой. Э, -э Милетия. Ходер коснулся её руки. Вы самая потрясающая женщина. Брости Эс. Она улыбнулась и достала из своей бархатной сумочки маленький, но толстый томик. Вот что, я ночью искала в монастырской библиотеке чего-нибудь утешительного почитать. Нашла трактат о вреде самомнения и о порядке вещей. Если вы навестите меня после ужина, я почитаю вам вслух Эс. «Э, почитается в слух. Немного растерялся Колдон. Именно для утешения и для восстановления вашего душевного состояния. О, Элла, да, я в этом нуждаюсь. Тогда до встречи. Ледя ушла с балкона, а Эсхор ещё некоторое время с глупейшей улыбкой разглядывал закат. И было вполне солнечное Июль 2016 года, Март 2017 года.